«Космические близнецы». Любопытно, что НАСА начало заниматься фальсификацией уже в ходе программы «Близнецы», постепенно готовя общественность к предстоящему шоу. Эта фотография астронавта Майкла Коллинза, занимавшая целый разворот книги «Несущий огонь», была сделана профессиональным фотографом НАСА в самолете во время выполнения петли, временно обеспечивающей невесомость. Стены салона выложены мягким материалом, чтобы обезопасить обитателей от неизбежного падения после выхода самолета из петли. Здесь Колинс репетируя выход в открытый космос, держит в правой руке реактивную трость. Следующая фотография взятая из середины той же книги. На ней якобы изображен выход Коллинза в открытый космос во время экспедиции «Близнецы-10» за три года до его путешествия на Аполлоне-11 к Луне. На снимке он держит реактивную трость левой рукой. Фотографии слишком похожи, не правда ли? Подозрения не давали мне покоя, и я заказал отпечатки двух предыдущих снимков, а также зеркально отображенный негатив второго снимка. Потом я увеличил негатив с «Близнецов-10» так, чтобы изображения на обоих снимках стали одинакового размера. Я стал поворачивать увеличенное фото по часовой стрелке, пока углы наклона реактивной трости на обеих фотографиях не совпали. Даже выражение лица астронавта на двух изображениях одинаковое. Коллинс пытался нас убедить, что этот снимок сделан другим человеком много месяцев спустя. Однако кажется по меньшей мере странным, что выходящий в космос астронавт не вооружился аппаратурой для фотосъемки. Попытку объяснить эту странность мы находим на странице 124 книги Питера Бонда «Герои в космосе», опубликованной в 1987 году. Оказывается, Коллинс потерял свою фотокамеру во время выхода в открытый космос. Вот так НАСА пыталась выдать фотографию, сделанную в самолете, за снимок в открытом космосе. Однако упрямые факты говорят сами за себя. Негатив одной фотографии, наложенный на отпечаток другой, дает практически идеальное совпадение. Зачем НАСА понадобилось тряпать фальшивки и лгать нам уже в июле 1966 года? Кстати, мне потребовалось целых 18 месяцев, чтобы получить от НАСА эти фотографии с негативами.